о добыче золота на Дальнем Востоке. После ответа Михаила на вопросы о внутреннем положении, о политике и о заключении, что крестьянам необходимо бороться вместе с рабочими, и когда Дзержинный поддержал Михаила, и довольно смело и резко сказал: njak në verti, a të sarju, njëho përvitëm, poliëcij, poniškëm një bagatëjem njërko bude. Shavon, katev, u banjë njërda vëndo kipit. Një mësë, një nërod, bëjsh terpiti të kërëtë të kërëtë të kërëtë të kërëtë, të kërëtë të kërëtë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Это он высказал то, о чём они не сразу обговаривали вдвоём с моим отцом. Прислушавшиеся крестьяне не только не повторили из спорных реплик 1903 года, а наоборот, большинство присутствующих активно поддержало Михаила и Игната и сочувственно отнеслись к их вдому некоторые даже затрагивали прямо царя, что было довольно смело для деревни. Помню, когда Михаил говорил о рабочем классе, о том, что он организованно поднимается за революционной борьбой против царской власти, что есть и у него уже настоящая партия. Приседи говорили: "Дай им бог здоровья и смелости". Первый вечер беседа не была окончена, и условились продолжить на завтра вечер. К сожалению, продолжения беседы не было, потому что кто-то, я не думаю, что это был кто-либо из присутствующих у нас, донёс уряднику о Михаиле. И вот ночью один из наших соседей, осведомлённый как тотский, разбудил нас и сказал: Хай, Михаль, вскоре ж текая, бо врядники и стражник идут сюды за нын. Михаил быстро оделся, выскочил и вместе с соседом на лошадях выехал из деревни. Но не в Иваньков, что было бы навстречу уряднику, а в противоположную сторону, на Чернобыль. Оставшиеся брошюры и газеты мы удачно заховали. Все быстро выкопал яму в середине двора, правильно рассчитав, что в середине двора искать не будут. Закопали и разровняли поверхность так, что нельзя было отличить это место от поверхности всего двора. Обыск урядника был тщательным. Искал он всюду, но нигде ничего не нашел. Долго допрашивал, где Михаил. Но ему отвечали, что уехал в Иваньков через Мартыновичи, резиденцию самого Урядника. Это его еще более взбесило. Он, как говорится, рвал и метал, кричал, топал ногами. Но уехал ни с чем. В нашей стороне деревни Павел. Уже к этому времени сложилась довольно устойчивая группа оппозиционно и даже революционно настроенных крестьян, в большинстве бедняков, которые выражали нарастание революционного возмущения крестьян, отготавливавших сопротивление властям в нужный момент. У них была связь с крестьянами близкого к нашей деревне села Лубянки, которая, к сожалению, не могла Как я теперь понимаю, выступили стихийно, преждевременно, без необходимой согласованности с окружающими деревнями, в первую очередь, с самой близкой к ним нашей деревней. Самым крупным событием, заполнившим мою детскую душу и сознание, а также память мою с детских лет до настоящего времени, были остались в остании крестьян прошедших в трёх верстах от нашей деревни в селе Лубенк